Глава 16. Пан или пропал. Находиться дальше в компании женщин было невыносимо. Наплевав на вежливость и воспитание, я произнесла твёрдым голосом: "Прошу меня простить, но а я хочу побыть одна. Помолиться в это неспокойное время за победу". Умышленно не уточнила, чью именно. "Мы можем помолиться вместе", предложила Иридия. Просьбы к богам не терпят чужих ушей. Ответила я на это. Княгиня хмыкнула. Мои слова ее не провели. А вот Иридия расстроилась. Возможно, ей казалось, что я пренебрегаю нашей дружбой. Что ж, это правда. Доверять ей, как прежде, я не смогу никогда. Ее светлость охотно покинула покое, но подруга задержалась. Простите меня, сказала она напоследок. Я хотела поступить так, как будет лучше для всех, включая вас, княжна. Я кивнула, принимая извинения. Какой смысл винить Иридию? Я сама проболталась. Пусть по неосмотрительности, а не специально, но все же я предала дракона, и моя совесть корчилась в муках. «Возвращайся к себе», — сказала я девушке. «Больше мне добавить было нечего». Едва шаги Эриди стихли в коридоре. Направилась в кабинет. Я не просто так выставила женщин. У меня было важное дело. В кабинете я подошла к шару и, приподняв занавесь, заглянула под нее. «Есть новости?» – спросила. «Ты знаешь, что там происходит?» «Переговоры провалились. Начался штурм», – ответил призрачный голос. «Как раз готовят таран для ворот». Этого следовало ожидать. Дариус, окрылённый новостью о слабости дракона, своего не упустит. Значит, надо торопиться. Мне придётся взять тебя в руки. Потерпи, — предупредила я, помня, что шар не выносит прикосновений. Это ещё зачем? — заволновался Эсфер. Что ты задумала? Хочу перенести тебя в другое место. Я тщательно завернула шар в занавесь. Ой, щекотно! хохотал он. «Тише. Никто не должен знать, где ты. Почему? Если наши войдут в замок, найдется много желающих забрать твою силу. Ты, вероятно, последний обсидиан в мире, да еще такой мощный. Тот, кто выкачает из тебя силу, обеспечит себя магией на десятилетия вперед, если не на всю жизнь. Спасительница моя!» – прошелестел голос из-под занавеси. «Помолчи!» – шикнула я. Наперевес с шаром я вышла в коридор. Стражей не наблюдалось. Все, кто способен держать оружие, были на стене, обороняли замок. Зато стоило открыться двери, из-за угла выглянула кормилица. Куда-то собралась. В преддверии возможного падения Марабатура старуха растеряла наигранную вежливость и снова обращалась ко мне на «ты». Но мне это даже нравилось – Уж лучше неприятная честность, чем показное уважение. А за спиной кинжал. Хочу спрятать эсфера. Я не видела смысла скрывать правду. Давай его сюда, сама все сделаю. Не дожидаясь ответа, она схватилась за край занавеса и потянула. Вот уж нет. Я в свою очередь дернула занавес на себя. Я хочу знать, где он. Зачем это тебе? Чтобы в случае чего сдать его своим... Мы с кормилицей, пыхтя, уставились друг на друга. Эсфер превратился в перетягиваемый канат. Ни я, ни старуха не желали уступать. В конце концов, шар не выдержал. «Хватит, вы меня разобьете», — возмутился он. «Вариант, не доставайся же ты никому, меня не устраивает». Пристыженные мы притихли. Наше соперничество чуть не стоило сферу жизни. «Хорошо», — уступила кормилица. «Сделаем это вместе. Но сфера понесу я. Как пожелаешь», – пожала она плечами, а потом всю дорогу наслаждалась тем, как я, быстро устав, с трудом справляюсь со своей ношей. И помощи, естественно, не предложила. Махнув рукой, чтобы шла за ней, старуха двинулась вглубь коридора. Мы прошли несколько поворотов, я старательно запоминала их все. В случае необходимости хочу найти шар». В итоге мы добрались до тупика в виде ниши. Кроме каменной лавки здесь ничего не было. Старуха воровато оглянулась и, убедившись, что за нами никто не следит, отодвинула один из камней в полу. Клади его сюда. Здесь он будет в безопасности, если, конечно, ты не проболтаешься. — Не проболтаюсь. Будьте спокойны. Я осторожно опустила и сфера в углубление. — Не скучай, — сказала ему напоследок. Легко тебе говорить. Не тебе лежать в сырости и темноте, погребённым заживо. Помолчи, — одёрнула его старуха. Скажи спасибо, что жив останешься. Чего нельзя сказать о нас? Я посмотрела на неё. Не похоже, что кормилица верит в победу дракона. Не очень-то это патриотично. Мы оставили сферу в убежище. Я не знала, смогу ли вернуться за ним. Но тот факт, что он будет в безопасности грел мне душу. «А вы?» – спросила у кормилицы на обратном пути. «Что будете делать, если замок падет? Уж придумаю что-нибудь. Твоего совета и помощи мне не надо», – по привычке огрызнулась она. Я вздохнула. Старуху не переспорить. Не завидую тому воину, который попробует её задержать. Итак, одно спасение прошло успешно. Но я не обольщалась. Мне предстояло самое сложное – убедить старых врагов остановить бессмысленное кровопролитие. Я солгу, если скажу, что мне не было страшно. Ещё как было. Внутренности покрывались коркой льда при одной мысли о том, что придётся покинуть относительно спокойную часть замка и выйти на площадь. Но это был тот самый случай, когда, если не я, то кто? «Будь храброй, Касильда», — мысленно подбадривала себя. «Будь храброй» и, возможно, сегодня ты спасёшь тех, кто тебе небезразличен, или же погибнешь вместе с ними. Кормилица проводила меня обратно до покоев. Я притворилась, что собираюсь отсидеться там. Старуха должна была поверить и уйти. Чтобы её обмануть, пришлось задержаться ненадолго. Я выглянула в окно, посмотреть, что происходит на улице. За это время, что прятала с кормилицей и сфера, Тараны и Дариуса сделали свое дело. Ворота Марабатура пали. Одна створка валялась на земле, точно выбитый зуб. Вторая еще держалась. Но образовавшегося прохода хватило, чтобы объединенное войско княжеств попало во внутренний двор. Война, подобно цунами, ворвалась в замок, сметая все на своем пути. Звенела сталь, кричали люди, текли реки крови, Я в ужасе отпрянула от окна. Постояла, приходя в себя, а потом, подобрав юбки, бросилась прочь из покоев. На этот раз кормилицы в коридоре не было. Меня никто не остановил. Ни к Ириди, ни к княгине не пошла. Пусть сами о себе заботятся. В конце концов, штурм их рук дело. Вот пускай и выкручиваются. Я поймала себя на мысли что не буду горевать, если ее светлость по воле случая погибнет. Плен и дальнейшие события сделали меня жестче. От былой сентиментальности остались лишь отголоски. На втором этаже замка, где располагались жилые покои, было тихо, но на первом царил хаос. Люди суетились, бегали, кричали. В подобной суматохе никто не обратил на меня внимания и я без препятствия вышла во двор. Там творился кошмар. Жернова войны крутились вовсю, перемалывая людские жизни. Никогда не видела столько крови и страданий. Крики умирающих резали слух. Приходилось переступать через отрубленные конечности и уворачиваться от ударов. Не знаю, как я не лишилась сознания от этой жуткой картины. Вперед меня толкало лишь упрямство и острое на грани боли в груди чувство, что я опаздываю. Несколько раз чудом избежало ранения. Решив обзавестись оружием, я попробовала поднять оброненный кем-то меч. Мне так и не удалось оторвать его от земли. Слишком тяжелый. Со щитом была та же беда. Все-таки женщине на поле брани не место. Так и металась безоружная, потеряв всякие ориентиры и уже не соображая, где нахожусь. Пару раз забивалась в нише, прячась от воинов. Поскользнулась и упала, измазав платье в грязи и крови. Но возвращаться в замок не собиралась. Я должна найти дракона. И чем скорее, тем лучше. Между мной и драконом существовала незримая связь. Я пыталась ощутить энергетический канат, что протянулся от меня к нему. Через него я уже однажды передавала ему силу, пусть неудачно. Могу попробовать еще раз». Но для этого нужно сосредоточиться. А в гуще битвы это невозможно. Даже просто нащупать этот канат и с его помощью найти дракона не получалось. Плохой из меня вышел дракон, совершенно никудышный. Собственная никчемность приводила в отчаяние. Я была готова забраться на стену и оттуда кричать имя мужа, но тут в толпе мелькнула знакомая фигура. Это был не дракон, но не менее значимый для меня человек. Отец. Он отличался исполинским ростом и буйной седой шевелюрой. Ни с кем не спутаешь. Он размахивал мечом, как великан дубиной. За отцовской спиной я не сразу разглядела его противника. Но вот он повернулся, открывая обзор, и я узнала дракона. Мужчины были в крови, запыхавшиеся. Трудно сказать, кто одерживал верх, еще труднее было понять, кому я желаю победы. Сердце упрямо просило ничьей. Лучше я, чем один из них. Не помня себя от страха, я кинулась к ним, приседая и уходя из-под случайных ударов, продиралась к сражающимся мужчинам, буквально расталкивая воинов локтями. Вряд ли мне удастся примирить давних врагов, но, быть может, они повременят с местью. Это все, чего я хотела, избежать убийств я была уже близко шагов 10 отделяла меня от цели в этот самый момент отец с особой яростью набросился на дракона и повалил его на спину отец занес меч для решающего удара но дракон не ждал смерти безропотно свое оружие он потерял поэтому потянулся к повязке нет крик сам сорвался с губ не знаю против чего я протестовала против смерти дракона от меча моего отца или против гибели отца от взгляда дракона. И то, и другое было мне невыносимо. Мой крик был обращен к обоим, и оба его услышали. Впрочем, меня, наверное, слышал весь замок. Все, кто находился поблизости, посмотрели в мою сторону. Касильда выдохнули отец и дракон. Они произнесли мое имя одновременно, и голос каждого отозвался тоской в сердце. «Нет!» – повторила тише. Отец медленно опустил меч. Губы дракона дрогнули. Его рука безвольно упала вдоль тела. Он так и не снял повязку. Не знаю, что они оба прочли в моем лице. Возможно, обещание никогда не простить их, если кто-то пострадает. Даже если захочу – не смогу. И себя не прощу. Я возликовала. На миг показалось – моя взяла. Мир между людьми и драконом вовсе не мифическая вещь. Все же он совсем близко. Протяни руку и коснешься. А потом мне на затылок обрушилась гранитная плита. По крайней мере, ощущение было именно такое. Отрезкой боли из глаз брызнули слезы. Я так увлеклась отцом и драконом, что забыла. Мы во дворе не одни. Вокруг кипит битва. Воины рубятся насмерть. Меня, одетую по моде жителей Марабатура, должно быть, приняли за местную. Кто-то случайно или умышленно нанес мне удар ровно по затылку. Показалось, череп раскололся. Я ахнула и осела на землю. Падая, видела, как дракон с рыком бросился ко мне. Но на него навалилась воина в пять, не меньше. Они накинули ему на голову мешок, обезопасив тем самым всех от смертельного взгляда, и придавили к земле. «Отпустите!» — хотела крикнуть я, но язык будто прилип к небу. Губы едва шевелились, а затем мир вовсе померк, и сознание погрузилось в темноту.